Глава 81. прослушав которую, можно узнать, как, гадая о счастье, четыре красавицы удили рыбу. И как после строгого наставления отец отвез сына в домашнюю школу. После отъезда Инчунь госпожа Син держала себя так, будто ничего особенного не случилось. А госпожа Ван, которая воспитывала девушку с самого детства, была расстроена и, уединившись у себя в комнате, долго вздыхала. В это время к ней пришел Бао Юй справиться о здоровье. Заметив слезы на глазах матери, он не осмелился сесть и молча стоял в стороне. Госпожа Ван сделала знак, чтобы он сел. Тогда Бао Юй взобрался на кан и занял место рядом с нею. «Чувствую, что Бао Юй хочет что-то сказать, но не решается», госпожа Ван спросила. «Ты о чем задумался?» «Просто так», — ответил Бао Юй. «Я узнал, что второй сестре, Инчунь, тяжело живется, и мне стало больно. Бабушке об этом я рассказывать не стал, но сам от беспокойства не сплю уже две ночи. Разве может терпеть подобные обиды такая барышня, как наша? К тому же Инчунь самая слабая и робкая из всех нас». Никогда ни с кем не ссорилась и не ругалась. Как же ей терпеть издевательство негодяя, который не понимает страданий женщины? На глаза Бао Юйя навернулись слезы. «Ничего не поделаешь», — проговорила госпожа Ван. «Недаром говорится в пословице. Дочь, вышедшая замуж, все равно, что вода, выплеснутая из ковша. Чем я могу помочь?» «Вчера ночью я придумал выход», — проговорил Бао Юй. Мне кажется, обо всем следует рассказать бабушке. Пусть она возьмет сестру Инчунь домой, поселит ее на острове водяных каштанов и разрешит по-прежнему есть и играть вместе с сестрами, чтобы избавить ее от издевательств этого негодяя Сунь Шаоцзу. Если же тот вздумает вернуть ее, пусть присылает людей хоть сто раз, мы ее не отпустим. Если он станет настаивать, скажем, что так решила старая госпожа. Разве это плохо? Слова Юя рассердили и рассмешили госпожу Ван. Так нельзя, сказала она. Неужели ты не понимаешь, что каждая взрослая девушка должна выйти замуж? Когда она выходит замуж и переезжает в дом мужа, ее родная мать не может за нею присматривать. Девушке остается полагаться лишь на судьбу. Если попадется хороший муж, она обретает счастье. Если плохой, ничего не поделаешь. Недаром говорят. Вышла замуж за петуха — угождай петуху. Вышла за собаку — угождай собаке. Разве могут все девушки стать государынями, как твоя старшая сестра Юанчунь? К тому же Инчунь молода, да и господин Сунь Шао Цзу не стар. У каждого из них свой характер, и на первых порах между ними, естественно, возникают неполадки. Пройдет несколько лет, они узнают друг друга, у них появятся дети, и все пойдет хорошо. «Смотри, не смей заикаться ни о чем бабушке. Если я узнаю, что ты проболтался, берегись. А теперь иди по своим делам. Хватит заниматься болтовней». Бао не сказал больше ни слова, и удрученный вышел. Грудь его сжимала тоска, но он не знал, кому ее излить. Поэтому, миновав ворота сада, машинально направился к павильону реки Сяосян. Однако, едва он переступил порог павильона, как не выдержал и громко заплакал. Да Юй только что окончила умываться и причесываться. Увидев Бауюя таким расстроенным, она встревожилась и поспешно спросила, «Что случилось? Чем ты опечален?» Она повторяла свой вопрос несколько раз, но Бауюй не мог ничего ответить. Он склонился на стол и только судорожно всхлипывал. Даюй долго в упор глядела на него, и не в силах сдержать накипевшее в ней раздражение, спросила. Кто тебя расстроил? Может быть я? Нет-нет, махнул рукой Баоюй. Тогда почему ты так грустен? Просто мне в голову пришла мысль, что чем раньше мы умрем, тем лучше. Жизнь неинтересна. Что ты говоришь? изумленно спросила Даюй. Или ты на самом деле сошел с ума? «Нет», — покачал головой Бао Юй. «Я тебе сейчас кое-что расскажу, и ты тоже расстроишься». «Ты слышала, что рассказывала вторая сестра Инчунь? Видела, как она выглядит? Вот я и подумал, зачем девушки выходят замуж? Ведь как только у них появляются мужья, им приходится терпеть страдания». Мне вспомнилось, как мы создавали поэтическое общество «Бегония», как сочиняли стихи и были счастливы. А сейчас сестра Бауча ушла домой. Даже Сян Лин не имеет возможности навещать нас. Инчунь вышла замуж. От нас ушло несколько близких людей. Вот и стало пусто в доме. Я хотел просить бабушку, чтобы она взяла вторую сестру Инчунь обратно. Но матушка, узнав об этом, сказала, что я болтаю вздор. Я не посмел ей возражать. За короткое время у нас в саду произошли такие большие перемены, А пройдет еще несколько лет, и я даже не представляю себе, что здесь будет. Чем больше я обо всем этом думаю, тем тяжелее становится у меня на душе». Слушая его, Даюй постепенно опускала голову и отступала к Кану. Не выдержав, она тяжело вздохнула и легла, отвернувшись от Баоюя. В это время Цзэй внесла чай. Увидев обоих в таком расстроенном состоянии, она задумалась. Тут вошла Сижень. Вы здесь, второй господин, воскликнула она. Бабушка зовет вас. Я так и думала, что вас нужно искать здесь. Услышав голос Сижень, Даюй поднялась и пригласила ее сесть. Глаза ее были красными от слез. Бауюй заметил это и попытался ее успокоить. Сестрица, я говорил глупости, не расстраивайся! Подумай над моими словами, и ты поймешь, что тебе нужно заботиться о здоровье. Это прежде всего. Я пойду к бабушке, потом приду, а ты пока отдохни. С этими словами он встал и вышел. Сижение, оставшаяся в комнате, потихоньку спросила у Дай Юй. Что случилось? Бауюй расстроился из-за второй сестры Инчунь, ответила Дай Юй. А у меня просто зачесались глаза, и я их растерла. Так что, видишь, ничего не случилось. Сижень промолчала и поспешила вслед за Баоюем. Когда Бауюй пришел к матушке Дзя, она спала. Ему пришлось вернуться во двор наслаждения розами, и он тоже лег отдохнуть. После полудня Бауюй проснулся. Почувствовав скуку, он взял первую попавшуюся под руку книгу и стал читать. Сижень поспешила заварить для него чай. Случилось так, что в руки Бауюя попала книга Древние напевы. Он раскрыл ее наугад и увидел стихотворение, в котором были такие слова: За чашей вина нам хочется петь и смеяться, не думать о том, что мало живет человек. Стихотворение принадлежало Цао Менде. Баоюя словно что-то укололо в самое сердце. Он отложил книгу и взял другую. Это оказались сочинения времен династии Цзинь. Перевернув несколько страниц, Бао Юй отшвырнул от себя книгу, подпер голову руками и глубоко задумался. — Ты почему больше не читаешь? — спросила его Сижень. Бао Юй ничего не ответил, взял у нее чашку с чаем и отпил глоток. Сижень не догадывалась, что с ним происходит, и молча стояла рядом. Неожиданно Бао Юй приподнялся с места и пробормотал. Душа бродит за пределами тела. Тяжень хотелось смеяться, но спросить Бауюя, что он имеет в виду, она не решилась и стала уговаривать. Если тебе эти книги не нравятся, пойди в сад погуляй, а то гляди, заболеешь от скуки. Баую машинально кивнул ей и вышел. Гуляя по саду, он подошел к беседке струящихся ароматов, но увидел там полное запустение. Тогда он направился во двор душистых трав, оттуда по-прежнему доносилось благоухание цветов. Так как двери и окна были заперты, Бауюй повернулся и зашагал в направлении павильона благоухающего лотоса. Еще издали он увидел у отмели осоки нескольких девушек, которые стояли, о перила. Их служанки, присев на корточки, что-то искали на земле. Потихоньку пробравшись за склон искусственной горки, Баоюй прислушался. Посмотрим, клюнет или нет, проговорила одна из девушек, и Баоюю показалось, что это голос Ливень. Уплыла, послышался в ответ другой голос. Я знала, что не клюнет. Это уже был голос Танчунь. Подожди, сестра, не двигайся, послышался третий голос. Она сейчас приплывет. Приплыла? — раздался возглас. Это крикнули лицы и Сюянь. Бао Юй не мог больше вытерпеть, поднял камешек и бросил в воду. Послышался всплеск. Девушки вздрогнули. «Кто это? Так напугал нас!» Бао Юй выбежал из-за склона и воскликнул. «Здорово! Сами развлекаетесь, а мне ничего не сказали!» «Так я и знала! Это брат Бао Юй!» — воскликнула Танчунь. «Ну?» «Плати за вспугнутую рыбу. Только собралась клевать, а ты ее напугал». «Вы играете, а меня не позвали», — улыбнулся Бао Юй. «Это я должен вас наказать». Все засмеялись. «Давайте ловить рыбу по очереди», — предложил Бао Юй. «Загадаем. Кто поймает, тот будет счастлив в этом году. Кто не поймает, тому не повезет. Ну, кто первый?» Танчунь предложила Ливень, но та отказалась. «В таком случае я буду первый», — заявила Танчунь и, обернувшись к Бао Юю, добавила. «Если ты вновь распугаешь рыбу, берегись». «Я опугал не рыбу, а вас», — ответил Бао Юй. «Лови, сколько тебе хочется». Танчунь закинула удочку. Вскоре поплавок задрожал и ушел под воду. Девушка дернула удилище, и на берегу оказалась трепещущая рыбка. Шишу подхватила ее и пустила в кувшин со свежей водой. Танчунь передала удочку Ливэнь. Та забросила ее и, как только дрогнул поплавок, выдернула. Крючок был пуст. Девушка забросила вновь, но едва дрогнула леска, опять выдернула ее. На крючке ничего не оказалось. Ливэнь подобрала крючок и осмотрела его. Он был согнут. «Теперь я не удивляюсь, что ничего не ловится!» — воскликнула она. Она приказала Суюнь выправить крючок, нанизать нового червяка и поправить тростниковый поплавок. Вслед за тем она вновь закинула удочку. Поплавок вскоре погрузился под воду, и девушка, дернув удилище кверху, вытащила двухвершкового карася. Теперь пусть уйдет брат Бауюй, предложила Ливень. Нет, сначала сестры Лици и син Сянь, Си возразил Бауюй. Я после них. Сюян ничего не ответила, но Лицей сказала же пусть попробует брат бау -Юй». Пока они разговаривали, на воде послышались всплески, и Танчунь воскликнула «Хватит припираться! Глядите, вся рыба ушла в сторону, где стоит сестрица Лицы, пусть она и уйдет". Лицы приняла удочку и действительно, как только закинула, поймала рыбешку. Затем удочку взяла Син Сю Янь и тоже поймала рыбу. Потом удочка попала снова в руки Танчунь, которая протянула ее Бао -ю -ю. «Что ж, придется мне быть Дзян Тайгуном!» — воскликнул Бао Юй и, встав на камень у самой воды, забросил удочку. Он даже не подумал, что рыбы, заметив на воде тень, скроются. Он напрасно надеялся, что леска дрогнет. Только одна рыбка плеснулась поблизости, но Баую испугнул ее, качнув удилище. Я нетерпелив, сказал раздосадованный бау а она медлительно. Как же быть, милая рыбка, ну приди поскорее, выручи меня. Это было произнесено с такой мольбой в голосе, что девушки невольно рассмеялись. В этот же момент поплавок дрогнул. Вне себя от радости бау Юй силой дернул удилище. Оно ударилось о камень и сломалась. Леска порвалась, а крючок отлетел. Девушки так и покатились со смеху. «Никогда не видела таких неуклюжих людей, как ты», — заметила сквозь смех Танчунь. В это время прибежала запыхавшаяся Шейюэ. «Второй господин, старая госпожа проснулась и зовет вас к себе сейчас же» крикнула она баую и девушки встревожились зачем старая госпожа зовет второго господина осведомилась у служанки танчунь не знаю ответила шюэ слышала только что случилось что то поэтому мне велели позвать бауюя кроме того послали служанку за второй госпожой фэнзе хотят о чем то спросить их обоих бауюй остолбенел от страха наверное опять с какой нибудь служанкой несчастье Раз не знаешь, в чем дело, иди скорее к бабушке, проговорила Танчунь. Услышишь что-нибудь, сообщи нам через Шиюэ. Затем Танчунь, Ливень, Лици и Сюянь удалились. Когда Бао-юй предстал перед матушкой Дзя, она играла в домино с госпожей Ван. Бао-юй понял, что ничего особенного не произошло и почти успокоился. Заметив Бао-юя, матушка Дзя спросила. «Ты не помнишь, как ты чувствовал себя во время болезни в позапрошлом году, когда тебя исцелили монах и даос?» «В тот момент, когда началась болезнь, я почувствовал, словно меня кто-то ударил палкой по затылку». Немного подумав, ответил бао -Йой. «От боли у меня потемнело в глазах, и мне показалось, будто у всех, кто находился в комнате, лица черные, зубы оскалены» что все это злые демоны, которые избивают меня. Когда же я лег, я почувствовал, что голову мне сдавило железными обручами, и от боли я перестал понимать, что творится кругом. Потом я пришел в себя, и мне почудилось, что в комнату полилось какое-то золотистое сияние. И когда оно достигло моей постели, демоны убежали. Головная боль прекратилась, на душе стало легко и свободно. «А ведь и там было нечто подобное», — сказала матушка Дзя госпоже Ван. В этот момент вошла Фэнзи. Она поприветствовала матушку Дзя и госпожу Ван, затем спросила. «О чем вы хотели спросить меня, бабушка?» «Ты помнишь, как в позапрошлом году подвергалась наваждению?» — обратилась к ней матушка Дзя. «Не очень хорошо», — ответила Фэнзи. «Помню только, что я перестала владеть собой». Меня словно кто-то подталкивал и требовал, чтобы я убивала людей. Я хватала все, что мне попадалось под руки, и пыталась убить всех, кого видела перед собой. Я выбилась из сил, но остановиться никак не могла. — А что ты чувствовала, когда начала поправляться? — снова спросила матушка Дзя. — Когда я начала поправляться, мне почудилось, что откуда-то из пространства чей-то голос обращается ко мне, — ответила фензе Но что именно мне было сказано, я не запомнила. «Судя по всему, это наделала она», — сказала матушка Дзя. «С ними произошло то же, что с женой хозяина ломбарда. Какая негодяйка та женщина! Она ж Бау ю и считала ее своей приемной матерью. Слава богу, что монах и даос спасли мальчику жизнь, а мы так и не наградили их». «Что это вы, бабушка, вспомнили о нашей болезни?» — поинтересовалась Фундзя. «Спроси мою невестку», — ответила матушка Дзя. «Мне лень рассказывать». «Только что приходил мой муж и рассказывал, что приемная мать Баоюя оказалась негодяйкой и колдуньей», — рассказала госпожа Ван. «Сейчас ее разоблачили и забрали в приказ парчевых одежд, а оттуда передали в ведомство наказаний, где присудили к смертной казни. Несколько дней назад один человек донес на нее». Человека этого звали как-то вроде Пань Саньбао. Он продал свой дом владельцу ломбарда. Тот и так заплатил за дом в несколько раз больше, чем он стоил, а Пань Саньбао требовал еще денег. Хозяин ломбарда отказался дать их. Тогда Пань Саньбао подкупил эту негодяйку. Надо сказать, что она часто бывала в ломбарде, и все женщины и семьи хозяина ломбарда были с ней в хороших отношениях. Она сотворила заклинание. Напустила бесов на жену хозяина, и та перевернула вверх ногами весь дом. После этого старуха явилась к хозяину ломбарда и сказала, что может излечить его жену. Она сожгла немного бумажных денег, фигурки лошадей, и больная действительно поправилась. За это негодейка взяла с родственников той женщины несколько лян серебра. Но она не подумала, что Будда всевидящ, и все ее деяния раскроются. В тот день она очень торопилась и обронила платок, связанный узелком, а слуги хозяина ломбарда подобрали его. В этом узелке оказалось множество человеческих фигурок, вырезанных из бумаги, и четыре каких-то необычайно пахучих пилюли. Пока слуги с удивлением рассматривали находку, старуха пришла искать свой узелок. Ее задержали. При обыске у нее обнаружили... Коробочку, в которой оказались две фигурки голых демонов, вырезанные из слоновой кости, и семь покрытых киноварью иголок для вышивания. Старуху отправили в приказ парчевых одежд, где на допросе выяснилось, что к ее услугам прибегали многие женщины и барышни из знатных семей. Было вынесено решение конфисковать все имущество этой старухи. У нее было найдено несколько деревянных идолов, изображавших злых демонов и несколько коробочек с благовониями, понюхав, которые человек начинал тосковать. Кроме того, в потайной комнате за каном был найден фонарь с изображением семи звезд. Под фонарем стояло несколько человеческих фигурок, сделанных из травы. У одних были стянуты обручами головы, у других в груди торчали гвозди, у третьих на шее висели замки. В шкафу тоже было обнаружено множество бумажных фигурок, А под ними несколько счетов, в которых подробно было указано, какой семье старуха оказывала услугу и какую плату за это получала. Трудно даже сосчитать, сколько денег передавали ей люди на масло и благовония. Конечно, это она навлекла на нас болезнь, воскликнула Фунзе. После выздоровления я несколько раз видела, как эта колдунья приходила к наложнице Джао за деньгами, но стоило ей повстречаться со мной как она сразу бледнела, и глаза ее начинали бегать, будто она что-то украла. Сколько я не ни думала, никак не могла догадаться, в чем дело. Сейчас, после вашего рассказа, я поняла, почему она себя так вела. Ведь я веду и в доме хозяйственными делами, а это не может не вызвать кое-у кого зависть и недовольство. И я не удивляюсь, что меня хотели извести. Но за что хотели погубить Бауюя? «И как только можно было дойти до такой жестокости?» «Как знать», — заметила матушка Дзя. «Может быть, все это устроено потому, что я люблю Бао Юя, а не Дзя Хуаня». «Ту негодяйку уже осудили», — заметила госпожа Ван. «Поэтому вызвать ее сюда невозможно. А раз доказательств нет, наложница Джао не признается. Дело это очень серьезное, и если подымется скандал, нам же будет неудобно перед людьми». «Когда-нибудь наложница Джао пострадает за то, что натворила, и тогда сама все расскажет». «Ты права», — согласилась матушка Дзя. «В таком деле без доказательств никаких решений выносить нельзя. Но милосердный Будда все видит. Разве не он помог Фундзе и Бао Юю и даровал им счастье? Ладно, дело прошлое. Пусть Фундзе о нем не упоминает. Поужинайте сегодня у меня» а потом вместе идите домой». Матушка Дя приказала Юань-Ян и Хупо распорядиться, чтобы накрывали на стол. «Зачем вы, бабушка, нас беспокоитесь?» улыбнулась Фэнзи. Госпожа Ван тоже улыбнулась. Тут все заметили, что у дверей на готове стоят служанки. Фэнзи приказала девочке-служанке передать им, чтобы несли ужин. «Я буду ужинать вместе с госпожой и со старой госпожой» предупредила она. В это время вошла Юй Чуань и доложила госпожа Ван. «Господин Дзя-Джен ищет какую-то вещь и просит вас, госпожа, сразу же после ужина прийти помочь ему в поисках». «Иди», — сказала матушка Дзя госпожа Ван. «Может быть, у твоего мужа какое-нибудь важное дело». Оставив Фэн прислуживать матушке Дзя, госпожа Ван отправилась к себе и нашла нужную вещь дзя завел с ней разговор о разных пустяках. «Инчунь уже уехала», — между прочим, осведомился он. «Инчунь все время плачет», — ответила госпожа Ван. «Она говорит, что господин Сунь жесток и невыносим». Затем она рассказала мужу все, что слышала от самой Инчунь. «Я давно знал, что они друг другу не пара», — вздохнул дзя -джен. «К сожалению, мой старший брат просватал Инчунь давно, и я ничего не мог поделать. Вот и приходится девушке терпеть обиды». «Она замужем недавно. Надеюсь, со временем все уладится», — госпожа Ван засмеялась. «Ты чего?» — спросил дзяджан. «Мне вспомнилось, как Бао Юй рассуждал насчет Инчунь», — ответила госпожа Ван. «Он словно глупое дитя». «Что же он тебе говорил?» — заинтересовался Дзя -джен. Госпожа Ван рассказала мужу о том, что предлагал Бао Юй. Дзя -джен тоже не мог удержаться от улыбки. «Кстати, ты напомнила мне об одном деле», — произнес он. «Плохо, что мальчик целые дни проводит в саду. А дочери меньше приходится беспокоиться, так как все равно она уйдет в чужую семью. А вот если не заниматься воспитанием сына и не учить его, дело может окончиться плохо». «Недавно мне рекомендовали учителя, уроженца юга, человека огромной учености и высокой нравственности. Но я подумал, что южане всегда отличаются слишком мягким характером, а наши городские дети — сорванцы, да и чересчур хитры. И если захотят кого-нибудь одурачить, наверняка одурачат. Учитель, чтобы не потерять репутации, не признается, что его обманули, и будет им все спускать». Поэтому старшие нашего рода решили не приглашать учителей, а выбрать пожилого и наиболее ученого человека из своей семьи и назначить его учителем в домашнюю школу. Нынешний наш учитель, господин Зядайжу, хотя и не отличается большой ученостью, зато умеет держать в руках учеников и не допускает баловства. Нехорошо, если БауЮй Юй будет проводить время в праздности, Пусть лучше ходят заниматься в нашу домашнюю школу. Вы рассуждаете совершенно правильно, согласилась госпожа Ван. После того, как вы уехали по служебным делам, мальчик все время болел и сильно запустил учение. Было бы очень полезно, если бы он снова начал учиться. Дяджен кивнул и перевел разговор на другую тему. Но об этом мы рассказывать не будем. На следующее утро, когда Бао Юй встал, умылся и причесался, слуги сообщили ему. «Старый господин вызывает второго господина Бао Юя». Бао Юй торопливо привел в порядок одежду и побежал в кабинет дзяджена. Поинтересовавшись здоровьем отца, он молча остановился в сторонке. «Ты занимаешься какими-нибудь уроками?» — спросил его Дзяджан. «То, что ты переписал несколько разделов, в счет не идет». «Мне кажется, ты распустился еще больше, чем в предыдущие годы. Мне говорили, что ты все время ссылался на болезнь и не хотел заниматься. Сейчас ты и здоров. Ты целыми днями шутишь с сестрами и даже устраиваешь возню со служанками, забросив свое основное дело. Пусть ты написал несколько стихотворений, но что в них особенного? Ведь во время государственного экзамена Прежде всего требуется умение написать сочинение на заданную тему, а этим ты совершенно не занимаешься. Ты не должен увлекаться стихами, тебе надо заниматься исключительно восьмичленными сочинениями. Если за год ты не сделаешь никаких успехов, тебе учиться незачем, а мне, сын Неуч, не нужен». Затем он позвал Лигуя и строго наказал ему. «С завтрашнего дня пусть Бэймин сопровождает Баую Юя в школу, «Приведите в порядок книги, которые понадобятся Бао Юю, и принесите предварительно мне на просмотр. В первый день я сам отведу Бао Юю в школу». «Иди!» — крикнул он Бао Юю. «Придешь ко мне утром!» Бао Юй стоял молча, не зная, что ответить. Затем возвратился во двор наслаждения розами. Здесь он застал сижень, которая с волнением ожидала от него вестей. Когда же он приказал ей собирать книги, Стижение обрадовалось. Юй послал служанку известить матушку Дзя о решении отца, надеясь, что она оставит его дома. Но матушка дзя, узнав такую новость, приказала позвать Бауюя и сказала ему: Ни о чем не беспокойся, иди в школу. Не нужно сердить отца. Если тебе будет тяжело, скажи мне. Бао Юю не оставалось ничего иного, как вернуться к себе. Завтра разбудите меня пораньше приказал он служанкам. «Отец будет ждать меня, чтобы отвезти в школу». Сижень кивнула, и, чтобы он не проспал, они из Шаюя всю ночь попеременно бодрствовали у его постели. На следующее утро Сижень разбудила Бао Юя. Он умылся, причесался и послал девочку-служанку передать Баймину, чтобы тот ожидал его у вторых ворот с книгами и со всем, что может понадобиться в школе. Сижень дважды поторапливала Бао Юя, пока он, наконец, полностью собрался и вышел из дому. Направляясь в кабинет зять Жена, он послал сначала разузнать, там ли отец. «К нему только что приходил один из друзей», — ответил мальчик-слуга. «Он хотел о чем-то поговорить с господином, но господин во внутренних покоях одевается и велел ему дожидаться». Услышав это, Бао Юй немного успокоился и прошел в кабинет. Дзяджен как раз собирался посылать за ним слугу. Когда бао -Юй вошел, отец сделал ему еще несколько наставлений, затем оба сели в коляску. За коляской следовал Бэймин с книгами в руках. Слуги заранее сбегали в школу и предупредили Дзя-Дайжу. «Сейчас приедет господин дзяджен. Когда Дзя-Джен появился в дверях, Дайжу поднялся ему навстречу. Дзяджен справился о здоровье старика. Дайжу взял дзя Джена за руку, тоже справился о его здоровье, а затем спросил Как чувствует себя старая госпожа? Бауюй приблизился к Дайжу и поклонился. Дзя Джен попросил Дайжу сесть и лишь после этого сам опустился на стул. Я решил сам привести сына, так как хочу лично попросить вас кое о чем, начал он. Мальчик, он уже не маленький. И ему необходимо готовиться к экзаменам, чтобы приобрести себе положение и добиться славы. Находясь все время дома, он только и знает целыми днями баловаться. Он немного разбирается в стихах, но все это чепуха. Даже в самых лучших его стихах говорится лишь о ветре, облаках, рассе до луне, и серьезного практического значения в жизни они не имеют. «Мальчик, он красивый и умный», «Почему же он не учится, а увлекается детскими играми?» Сокрушенно покачал головой Дайжу. «Что касается стихов, то ими, конечно, заниматься можно, но только сначала необходимо получить общее образование». «Именно так считаю и я», — согласился Дзяджан. «Отныне попрошу вас заставлять его читать, учить наизусть книги и писать сочинения. Если он станет отлынивать от учебы, строго наказывайте его». Только тогда из него выйдет толк, и он не напрасно проживет жизнь. Дзяджен встал, поклонился Дайжу, потом поговорил с ним о разных мелочах и наконец попрощался, собираясь уходить. Дайжу проводил его до ворот. "Справьтесь от моего имени о здоровье старой госпожи", попросил он. Дзяджен пообещал исполнить его просьбу, сел в коляску и уехал. Дайжу вернулся и увидел, что Бао Юй уже сидит за столиком возле окна в юго-западном углу комнаты, а перед ним лежат две стопы книг и тоненькая тетрадь с сочинениями. Бумагу, тушь, кисти и тушечницу он велел боимину спрятать в выдвижной ящик стола. «Бао Юй», — обратился к юноше Дайжу, — «я слышал, ты недавно болел. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответил Бао Юй, вставая. «Тогда приступим к занятиям», — заявил Дайжу. «Ты должен заниматься старательно. Твой отец искренне надеется, что ты станешь настоящим человеком. Пока повторяй пройденное. Каждое утро до завтрака будешь читать книги, после завтрака — писать сочинения, в полдень — заниматься толкованием канонических текстов и по нескольку раз вслух прочитывать их». «Слушаюсь» отвечал Бао Юй и, опустившись на свое место, огляделся по сторонам. цзинь и некоторые его сверстники отсутствовали, зато прибавилось несколько малолетних учеников, грубых и неотесанных. Неожиданно Бао Юй вспомнил о Цзинь-Джуне, и ему стало грустно, так как у него не было друга, с которым можно было бы поделиться сокровенными мыслями и думами. Опечаленный, он погрузился в чтение. Баоюй, сказал ему Дайжу, сегодня я отпущу тебя пораньше. Завтра займемся толкованием текстов. Ты, мальчик способный. Вот и подготовь две главы. Я хочу испытать твои знания и посмотреть, сделал ли ты успехи за последнее время. От его слов у Баоюя учащенно забилось сердце. Если вас интересует. Как на следующий день Бао Юй читал и объяснял прочитанное, прослушайте следующую главу.